Высоко в небе плавно плыли перистые облака вместе с инверсионными следами, которые оставили реактивные самолеты. Воздух на кладбище благоухал от множества сложных у могил цветов. Со своего места Боск видел изогнутые буквы надписи «Голливуд» высоко на холме Маунтли, у подножия которого находилось кладбище. Начальник полиции не стал произносить надгробную речь, хотя в случае гибели при исполнении служебных обязанностей всегда выступал с нею. Вместо него слово взял начальник академии и воспользовался этой возможностью поговорить о том, что опасность всегда подстерегает полицейских в неожиданных местах, и гибель констебля Брейшер может спасти других, служа напоминанием о необходимости всегда быть на чеку. В ходе десятиминутного выступления он называл покойную только констеблем Брейшер, что придавало речи равнодушную нотку. Боск? Тем временем думал о фотографиях акулы с разденутой пастью вулканов, извергающих раскаленную лаву, и задавался вопросом, доказала ли в конце концов себе Джулия, что она такая, какой ей надлежит быть. Среди окружавших серебристый гроб синих мундиров виднелась полоса серого, юристы, отец Джулии и довольно много служащих фирм. Позади ее отца во втором ряду Боск увидел человека с фотографией на камине в доме Джулии. Он едва сдержался, чтобы не подойти к нему и не влепить пощечину или двинуть коленом в пах. Прямо посреди церемонии, на глазах у всех. Потом указать на гроб и сказать ему, что это он толкнул ее на путь к гибели. Но оставил это намерение. Понял, что это слишком примитивно, ведь в конечном счете люди сами выбирают свой путь. Их могут подталкивать к нему, направлять, но окончательный выбор делают они сами. У всех есть клетка для защиты от акул. Те, кто открывает дверь и выбирается наружу, поступают так на свой страх и риск. Для производства салюта выбрали семь однокурсников Джулии. Они навели винтовки в голубое небо и сделали три залпа холостыми патронами. Выброшенные гильзы описывали в солнечном свете дугу и падали на траву, будто слезы. Пока выстрелы еще отражались эхом от памятников, пролетели вертолеты и похороны окончились. Боск медленно двинулся к могиле мимо расходившихся людей. Кто-то взял его сзади за локоть, и он обернулся. Увидел напарника Джулии, Эджвуда. «Я хотел извиниться за свою вчерашнюю выходку», — промолвил он. «Больше такого не будет». Боск подождал, чтобы Эджвуд посмотрел ему в глаза и кивнул. Сказать Эджвуду ему было нечего. «Ты ничего не сообщил об этом, ГРВСП». «Я очень тебе благодарен». Боск молчал. Эджвуду стало неловко, и он отошел. Перед Боском оказалась женщина, стоявшая позади Эджвуда, латиноамериканка с седыми волосами. Боск не сразу ее узнал. «Доктор Инохос». «Как жизнь?» «Детектив Боск». Узнал он ее не сразу из-за волос. Почти семь лет назад, когда Боск регулярно посещал ее кабинет, ее волосы были темно-каштановыми, без намека на седину. Она все еще сохраняла свою привлекательность, но перемена была разительной. Не жалуюсь. Как дела в психиатрической лавочке? Она улыбнулась отлично. «Слышал, вы там теперь всем заправляете!» Доктор Инохос кивнула. Боск почувствовал, что начинает нервничать. Когда общался с ней раньше, он находился в вынужденном отпуске из-за стресса. На сеансах... Два раза в неделю рассказывал ей то, о чем не говорил никому ни до, ни после, и, вернувшись на службу, больше уже с ней не виделся до этой встречи. — Вы знали, Джулию Брейшер, — спросил он, — то, что психиатр управления приходит на похороны погибших при исполнении служебных обязанностей, консультирует на месте близких покойного, было делом довольно обычным.